Глава третья. Савелий, богатырь святорусский. С большущей силой гривою, Чай двадцать лет не стриженный, С большущей бородой Дед на медведя смахивал, Особенно, как из лесу согнувшись выходил. Дугой спина у дедушки — Сначала всё боялась я, как в низенькую горенку входил он. Ну, распрямится, пробьёт дыру медведяще в светёлке головой. Да распрямиться дедушка не мог, ему уж стукнуло по сказкам сто годов. Дед жил в особой горнице, семейки недолюбливал, в свой угол не пускал. А та сердила, с его клеймёным каторжным Чистил родной сынок. Савелий не рассердится, уйдёт в свою светёлочку, Читает святцы, крестится, да вдруг и скажет весело «Клеймёный, да не раб!» А крепко досадят ему, подшутит поглядите как нам сваты!» Незамужнее заловушка не за к окну, Он вместо сватов нищие. Из оловянной пуговки дед вылепил двугривенный, Подбросил на полу, попался свекор батюшка, Не пьяный, из питейного побитый приплелся. Сидят, молчат за ужином, у свекра бровь рассечена, У деда, словно радуга, усмешка на лице. С весны до поздней осени дед брал грибы да ягоды, селочки становил на глухарей, на рябчиков, а зиму разговаривал на печке сам с собой. Имел слова любимые и выпускал их дедушка по слову через час. Погибшие, пропащие. Эх вы, аники, воины, со стариками и с бабами вам только воевать не дотерпеть пропасть, Перетерпеть, пропасть. Эх, доля святорусского, Богатыря сермяжного, Всю жизнь его дерут, Раздумается временем о смерти, Муки адские В ту светной жизни ждут. Надумала, скоряжена, Наддай, наддай, наддай, И много... Да забыла я, как свёкор развоюется, бежала я к нему. Запрёмся, я работаю, а Дёма, словно яблочко, В вершине старой яблони у деда на плече сидит румяный, свеженький. Вот раз и говорю, за что тебя, Савельюшка, зовут клеймёным, каторжным? Я каторжником был, ты, дедушка... Я внученька, я в землю немца Фогеля, Христиана Христиановича живого закопал. И полно, шутишь, дедушка? Нет, не шучу. Послушай-ка и всё мне рассказал.